Глава двадцать четвертая. Томин. Двадцать пятая желтиня через семь дней после очередного прилета Алой Кометы и за 497 лет до ее возвращения. Зоя. В груди завязался болезненный узел. «Если я здесь, то кто закроет портал там?» Я не понимал, когда нахожусь, но вспомнил слова древнего о том, что портал один и стержнем проходит сквозь слои времен. Теперь я верил. Армия под моими ногами была чужой. Взгляд вырывал из общей картины отдельные фрагменты. Кабальды в старейных доспехах, вспышки магии, на которую у защитников в моем времени не было сил, штандарты Весенира и монстры тоже другие. Рой жуков-скорпионов с двумя жалами и мощными клешнями. Магия отскакивала от хитиновых панцирей, а каждый удар хвоста пробивал закованного в броню воина насквозь. Я потянулся к брату, но коснулся чужого сознания. По ту сторону магической жилы находился незнакомец. Из груди вырвался безумный смех, но я все равно изо всех сил рвался к нему. Вдруг, закрыв портал здесь, я смогу закрыть тот где остались родные и Зоя. Боль от потери жены, которую я толком не успел обрести, придала сил. Не знаю, из каких глубин они взялись, мою ауру давно растерзала чуждая магия, а кожа потрескалась и покрылась кровью и пылью. Меня разрывало на части, но теперь стало все равно. Главное — закрыть портал. Я бросил на это все, что у меня было. Всю злость. Всю обиду на судьбу, всю боль, всю вину, всю ненависть, всю горечь поражения. Да, я уже проиграл. Даже если выживу, закрыв портал, останусь вдали от тех, кто мне дорог. Альтерьеры, в круг которых я попал, почувствовали незнакомца. Замешкались на мгновение, но затем рванули к порталу и синхронно качнулись вперед. Горящий фиолетовый пятиугольник сузился до размера замка и надавил на портал. Тот заискрил, исторгая из себя десятки летучих тварей, а затем с оглушающим грохотом схлопнулся, когда моих рук коснулись холодные пальцы незнакомцев. А я шагнул внутрь, в угасающий зев портала, и нырнул на самое дно чужой магии, ища выход в своем времени. Коснулся средоточия нечеловеческой мощи, и меня отбросило назад — Пространство пронизывали тысячи молний. Они били в меня, трещали и громыхали вокруг. А затем я почувствовал присутствие чужаков и обернулся. Сквозь перену вспыхивающей магии я видел десятки людей. Каждый из них пытался закрыть портал и за тут, Или хотел вернуться в свое время? Или просто не справился и угодил в ловушку? Я всматривался в фигуры мужчин с лиловыми волосами, дорезив в глазах, пока не увидел древнего. «Антик!» — крикнул я, перекрывая треск молний. Он вскинул голову и уставился на меня. Я хотел крикнуть, что он все разрушил, и из-за него прокляли рот. А потом осекся. Нельзя менять прошлое, чтобы не повредить будущему. Пусть меня в нем нет, но проклятие снято, и мои дети в безопасности. Выживи и вернись, в Вольтерьер, в день открытия следующего портала, в зимний сад. Тебя будут ждать. Не уверен, что он меня расслышал. На нас обрушились разряды такой мощи, что трещало в ушах, а одежда истлела и налипла грязной сажей. Все смешалось в колючий клубок, а перед глазами бешено мерцало. Я зажмурился, и вдруг... Краем сознания почувствовал отголосок силы братьев. Нечеловеческим рывком ринулся к ним и снова ощутился в фиолетовом периметре. Случился ли скачок в прошлое, или он мне привиделся? Я снова был на пределе, но теперь впереди забрежила надежда. Я наклонился вперед так, будто хотел лбом дотянуться до портала и продвинулся еще на шаг, а потом на другой, Толкался, словно безумец, от воздуха, но он под моими ногами стал вязким и мягко пружинил. Еще пять, и еще. Кожу плеч пекло, по лицу катился кровавый пот. Я почти ничего не видел и не чувствовал, кроме боли, конечно. Она владела мной целиком, но на этот раз я знал, что она конечна, и знал, что портал можно закрыть. Нужно лишь сделать еще шаг по воздуху, и еще один... Мои братья шли мне навстречу, и фиолетовый периметр вокруг портала сжимался все сильнее. Под нашими ногами бесновались твари, монстры драли воинов, а воины крушили монстров, но мне не хватало сил следить за боем. Я просто шел по воздуху на одной лишь воле — к будущему, к братьям, к цели, к Зое. Время снова играло с нами. Секунды то застывали прозрачным льдом и сковывали нас, словно рыб в промороженном насквозь пруду, то неслись бурным потоком и норовили утянуть в водоворот вечности. Но мы шли. Когда я почувствовал прикосновение Тириана, подался вперед всей сутью. Он вцепился в мою ладонь ледяными пальцами, а Эрик — обжигающе горячими. Я оскалился и сжал их руки так, что почувствовал, как хрустнули костяшки, мои или чужие, неважно. Мы сомкнулись в средоточии портала, стянули его магическими потоками, словно горловину мешка с гадюками веревкой. Вокруг нас бесновалась невероятная мощь. В лицо били лучи и молнии, сгустки чуждой магии и вихри неуемных ураганов. Щель искривилась, изогнулась, закрутилась в воронку и почти сомкнулась, Я рычал зверея от боли и нетерпения. Портал вспыхнул последний раз, обдал нас раскаленными брызгами, хотел раскидать в стороны, но мы держались крепко и выстояли перед финальным натиском. Внезапно Зев магической воронки между мирами схлопнулся, а последнюю лезущую сквозь него тварь разрубила на куски. Вокруг еще неистовствовала магия но когда она проходила через меня, я мог ею управлять. Раскрыл портал сквозь ближайшего монстра и рассек его тушу на части. Я осознал, что нахожусь посреди поля боя практически голый, в ремне и сапогах. Но ликование во мне полыхало диким пламенем, а остаточные силы бурлили в крови, поэтому я лишь зло ухмыльнулся и принялся рубить мерзких тварей одну за другой. Эрик бешеным ураганом свирепствовал рядом. Тириан рассекал пространство лиловой плетью. Мы встали спинами друг к другу и атаковали монстров с тыла. Удар порталом, и мне под ноги полетела половина башки с огромными клыками. Другой, и не до медведь лишился лапы. Третий, и крылатая гадина над головой осталась без задницы. Заверещала, забила крыльями, Накренилась и получила градстрел от Эрика. Рухнула на землю обожженным комком, а я захохотал, как помешанный. Магический фон лихорадило, но меня это не волновало. Остатки дикой мощи портала звенели и бушевали в теле. Я рассекал каждую тварь, до которой мог дотянуться, и не сразу понял, когда они кончились. На земле трепыхались куски тел. Воины добивали тех, что еще могли подняться, втаптывали куски монстров в почву и вытаскивали с поля боя своих. Раненых было так много, что рябило в глазах. Зловонные туши погребли под собой тела, и нужно было разгребать этот хаос, чтобы понять, жив ли упавший воин, или ему уже не помочь. Возьми. Эрик стащил с себя окровавленную рубашку и протянул мне. Честное слово, плевать я хотел на условности, но все же обвязал ее вокруг бедер, затянув узел из рукавов на боку. Она была достаточно широка, чтобы прикрыться. — Ты... как? — Прохрипел Тириан, сплевывая кровь. Его глаза стали красными, от напряжения полопались капилляры. Эрик выглядел не лучше. Все лицо исполосовано трещинами, что до сих пор сочились кровью, и Инар подковылял к нам, хромая на обе ноги. Из подвег, из носа, из ушей текла кровь, и он попростецки утирал ее рукавом. А когда улыбнулся, оказалось, что его десны тоже кровоточат. Неужто на этом все? Прокашлял Эрик. Кайк нам не подошел. Он помогал оттаскивать с поля боя раненых, неся по двое закованных в броню воинов за раз. Если ему и досталось, то он этого не показал. Вы как хотите, а я домой. Меня там Зоя ждет с доброй улыбкой. А если арбалет где-то нашла, то еще и с приветом. В этот момент к нам подбежала Ларда Равена. На металлическом нагруднике вмятина шлема нет. Правый наплечник раскурочен, а рука висит плетью. В левой зажата сумка с медикаментами. Коронесса оглядела нас безумным взором, кивнула, пробормотав живы, напоила настойкой и наложила несколько целительских заклинаний на каждого, а потом двинулась дальше помогать остальным выжившим. — Мама! Где... Отец! — крикнул ей в спину Эрик. — На той стороне! — сипла отозвалась она и махнула на восток. — Он ранен, но жить будет с ним, Рея! Инар побрел в ту сторону, с трудом волоча ноги. — Наведу его! — шагнул следом Тириан. «Тебе помощь нужна?» — кинул на меня взгляд Эрик, и я замотал головой. «Тогда я тоже пойду. Иди». В ушах еще звенело, перед глазами плясали всполохи и пятна, но я смог сосредоточиться и открыть портал. Не знал, как меня встретит Зоя, однако готов был ко всему. Хоть к скандалу, хоть к ледяному молчанию, хоть к потоку слез. Но жена удивила